До. Глава 16 Каз. Я держу его, кажется, очень долго. Но на деле может быть всего несколько минут. Мягко покачиваюсь из стороны в сторону, как я делала с Терри, когда он был маленьким. Я не знаю, чем еще помочь. Его маму только что убили у него на глазах. Его жизнь больше никогда не будет прежней. Почему-то я его держу. Меня здесь даже быть не должно. Я собиралась домой запить пилюлей водкой. Вот что я хотела сделать. Но вместо этого сижу здесь, держу маленького мальчика, чью маму убили у него на глазах. И уже знаю, что не покончу с собой. не сегодня, ни в какую-нибудь другую ночь. не тогда, когда увидела, как угасает жизнь. Смотрю на заплаканное лицо мальчика и думаю. Это должна была быть я. Грабитель должен был забрать мою жизнь, а не её. Так было бы правильно. Не пришлось бы утруждаться самой. Я должна была встать и противостоять ему. В смысле, мне нечего терять, не так ли? Но я не могла двинуться с места. Так, кто сегодня вечером собиралась умереть, застыла, как и в прошлый раз. Я слышу приближающиеся шаги, поднимаю глаза и вижу фельдшера, которую даже не заметила. «Могу я проверить мальчика?» — тихо спрашивает она. «Мне нужно убедиться, что он не пострадал». Я киваю. Хотя почему спрашивают меня, не знаю. «Как его зовут?» — продолжает она. Я вдруг понимаю, что понятия не имею. И я его об этом не спрашивала. От меня вообще мало толку. Не знаю. признаюсь я. «Извините, я подумала, вы родственница». «Нет. Я видела его в кафе, где раньше работала, но не знаю его имени». Мальчик поднимает голову, немного щурится от света, льющегося из магазина. «Привет», говорит девушка, наклоняясь к нему. «Меня зовут Шагуфта, я фельдшер. Как твое имя?» фин шепчет он. фин могу я смотреть тебя, убедиться, что ты не пострадал?» Финн смотрит на меня, и я слегка киваю. Фельдшер осторожно выпрямляет одну его руку, но другой он держится за меня. Я сжимаю беднягу. Фельдшер постепенно ощупывает его руки и туловище. «Можешь на минутку встать?» — просит она. Мы обе держим его за руки и поднимаем на ноги. Только когда он встает, я замечаю кровь на его рюкзаке. На секунду мне кажется, что мальчика тоже пырнули. «Давай снимем это с тебя», — говорит фельдшер. Она берет рюкзак и передает мне. Я рада, что на мальчике не царапины. Это не его кровь, а его мамы. переглядываю с фельдшером, очевидно, она подумала о том же. фин дрожит. Должно быть, начался шок. Фельдшер спрашивает, не болит ли где-нибудь. Он качает головой. Она все равно проверяет каждый дюйм его тела. «Спасибо, Финн. — наконец, — говорит фельдшер. — Похоже, ты в порядке, но надо согреть тебя. Она достает из своей сумки фольгированное одеяло и укутывает мальчугана. Я замечаю, что он смотрит на меня и слишком поздно понимаю. Бедняга видит кровь на рюкзаке. Он снова начинает плакать. Я быстро передаю рюкзак фельдшеру и обнимаю мальчика под шелест фольги. — С вами всё в порядке? — спрашивает фельдшер, поворачиваясь ко мне. — Нигде не больно? Нет, тихо говорю я, не в силах смотреть ей в глаза, потому что вспоминаю человека из машины скорой помощи, который пришёл на нашу кухню к Терри после того, как я набрала службу спасения. Медик, которому я солгала о том, что это несчастный случай. Мой младший брат опрокинул на себя кастрюлю, пока я несла чашку чая своей маме, которая болела и лежала в постели. Так она велела мне сказать. Похоже, шок помог ей протрезветь, и она всегда была хорошей актрисой. «Нет, спасибо». «Мне лучше передать это в полицию?» говорит девушка, указывая на рюкзак. Она возвращается в магазин на заправочной станции, и я снова остаюсь с мальчиком. Только сейчас я удивляюсь, насколько он одинок в этом мире. Я видела его только с мамой. У него может не быть отца. Вероятно, он не живёт с ними». выход полицейский подходит к нам его рация потрескивает и фин поднимает глаза полицейский приседает привет ты фин не так ли мальчик кивает фин рук картер он снова кивает я не могу понять как они так быстро узнали его фамилию но потом соображаю что полицейские должно быть проверили документы у мамы вы собираетесь меня арестовать спрашивает фин «Посадить меня в тюрьму?» «Мама сказала, что нет. Она сказала, папа позвонит вам и во всём разберётся». Я крепко его держу, понятия не имея, о чём говорит. «Нет», — говорит полицейский. «Никто тебя арестовывать не будет. Тебя ничто не грозит, фин Мы хотим тебе помочь. Твой отец уже в пути. Он скоро будет здесь. Его везёт дама полицейский. Она тоже позаботится о тебе». Финн снова начинает плакать. Полицейский поворачивается ко мне. «Простите», — говорит он, — «я не знаю вашего имени». «Каз Аллен. Я не родня. Мы как раз были вместе в магазине, когда всё случилось». Он кивает. «Спасибо, что позаботились о нём. Боюсь, нам придётся отвезти вас в участок, снять показания. Молодой человек, который здесь работает, тоже поедет». «Нам нужно как можно больше информации». «Хорошо, хорошо», — говорю я. «У вас есть телефон?» — спрашивает он. «Вы хотите кому-нибудь позвонить?» «Нет», — отвечаю я. «Никому, спасибо». Через несколько минут к парковке подъезжает полицейская машина. Выходит, женщина, что сидела за рулём. То же самое делает высокий мужчина с нитями седины в волосах и бороде. Он выглядит так же, как любой, кому только что сказали, что его жену убили. Едва фин его видит, как отрывается от меня и подбегает к мужчине, бросается на него и молотит кулачками по груди. «Нечего было звонить в полицию!» — кричит фин «Записка упала за полку для обуви. Мы бы вернулись домой утром, но теперь мама умерла, и мы не можем больше жарить сосиски на костре. И это все ты виноват!» Папа Финна кривится и тоже начинает плакать. С громкими мужскими всхлипами. Я стою там, не зная, что сказать или сделать. Женщина-полицейский так же смущена, как и я. Она подходит ко мне и говорит тихим голосом. «Здравствуйте». «Вы присматривали за Финном?» Я киваю. «Я офицер полиции по связям с семьёй. Не могли бы вы позаботиться о нём ещё несколько минут? Мне нужно отвезти его отца внутрь». чтобы он официально подтвердил личность погибшей. Я не хочу, чтобы фин туда заходил. «Конечно», — говорю я. Она возвращается к отцу Финна и кладёт руку ему на плечо. Что-то говорит на ухо. Он поднимает голову и смотрит на меня. Утирает глаза тыльной стороной ладони. Несколько мгновений спустя он идёт ко мне с Финном на руках. Мальчик наполовину цепляется за отца, наполовину его колотит. «Спасибо», — говорит мужчина, отрывая от себя сына и помогая ему снова приклеиться ко мне. «Мне очень жаль», — говорю я. Звучит никчёмно, но я не знаю, что ещё сказать. Он уходит в магазин, женщина-полицейский держит его за руку. Я смотрю на Фина, прижимая его к себе, и тут слышу полные муки крик его отца. Я вижу Фина только ещё один раз, когда мы подъезжаем к полицейскому участку. Он поехал на другой машине со своим отцом и женщиной-полицейским. Его лицо бледное, глаза напуганные. Он напоминает мне принца Гарри, идущего за гробом своей матери на её похоронах. Рыжие волосы, грустное лицо, крошечное и совершенно потерянный Он останавливается, когда они проходят мимо меня. Я шагаю вперёд, наклоняюсь к нему и ещё раз обнимаю. «Ты такой храбрый». Твоя мама действительно бы тобой гордилась. Он торжественно уходит, как будто и правда идет за гробом. И я склоняю голову, потому что знаю, в некотором смысле так и есть.